Питер Джеймс. Бестселлер номер один. Абсолютное наказательство. Убей, чтобы получить. Умри, чтобы удержать. Аннотация. Всемирно признанный мастер острого сюжета Питер Джеймс писал этот роман почти 30 лет. Потому что это не просто триллер. Это попытка ответа на один из самых важных вопросов в жизни человека. Как изменит нашу жизнь пришествие реального Бога? Ведь быть верующим – это одно. А абсолютно точно знать, что Бог есть – совсем другое. А ведь журналист Хантер чуть было не пропустил телефонный звонок, который изменил его жизнь и, возможно, судьбу всего мира. Навсегда. Меня зовут доктор Гарри Ф. Кук. Как ни странно, недавно я получил абсолютное доказательство бытия Божия. Мне сказали, что есть писатель, уважаемый журналист по имени Хантер, который поможет добиться того, чтобы ко мне отнеслись серьезно. Каковы же последствия абсолютного доказательства существования Бога? В этом случае фатально пострадают интересы многих, очень важных людей. Да что там, под удар ставятся все мировые религии. И так будет, если Хантер проживет достаточно долго, чтобы представить людям это абсолютное доказательство. Доказательство враг веры,